Глава вторая. Андерсон. Мириама Андерсон видела, как по щекам её матери, по переломам тровым щекам Уарды Андерсон текут слёзы, и в свою очередь ощущала на сердце тяжесть. Но зная, что выразив общую печаль, сделает успокоение недоступным, более расплывчатыми Несмотря на внешнюю общность и объятия образа исчезнувшего, и ещё более грустной ночь, она погасила лампы. Некторое время просторная комната так и оставалась прибежищем двух онемевших женщин, а мытых готовыми пойти на убыль, недвижными потоками лунного света. Через окна и распахнутые Настей двери проникали сладковатые ароматы. Они смешивались с оставшимися от гостей следами запахами пищи, напитков, сигарет и чистой одежды. Лёгкий сквозняк пересекал столовую и устремлялся распадаться на волокна по коридорам, по комнатам. Уорд Андерсон не шевелилась. Её слёзы быть может высохли, возможно, она продолжала плакать. Она осела в кресле, словно только что утратила субстанцию, так что размягчились кости, сократились над треть позвонки. Прямо перед ней висело полотно, озаглавленное "На грани крика", которое не оценили ни критики, ни гости. Прогалина в тайге, парящий в 20 сантиметрах над землёй плот из замшелого дерева, и совсем в стороне, на островке папоротника, уронивший свой бубен шаман в церемониальном одеянии, которому грозят топором лагерные охранники. Уарда вглядывалась в полотно, Вошла внутрь в него и не шевелилась. На цыпочках, чтобы не потревожить мать Мириам, вышла на террасу. На ней была рубашка из тонкого шёлка, голубовато-зелёного цвета. Такой оттенок принимают в сумерках некоторые ели. Подобным образом в цвета этой гаммы обычно одевались персонажи на картинах Андерсена. Плохо защищённая от начинающей к часу волка Подниматься от земли свежести Мириам дрожала. Потом стянула на себя все, что в ночи было теплого и ласкового, и отошла по петлявшей между пихтами тропинки от дома. Пройдя сотню метров, остановилась. Лес спал. Болтовня гостей разогнала более пугливых животных. Остальные дремали в ожидании рассвета. Похрустывали под напором червей ветки. А затем что-то появилось. По лесу шагали ноги или лапы, бесцеремонно подминая стелящийся малинник и чернику. Отголоски, отражаясь от черного антуража, делали внятным это продвижение, которое ниоткуда вело к Мириам. В семи-восьми шагах от нее шум обрел форму пятна. Застыл неясный серый силуэт. Настороженно вынюхивая перед собой крючок, Неведомое присутствие. Замёрзшую на чеку статую являло собой имрям. Луна скрылась за облаком. Девушка ничего больше не различала, ничего не слышала. Внезапно она уловила сладкий мускус, жаркий олений запах. Возволнованно прошептала дружеское слово. Животное испугалось, пригнуло подальше от дерева и как бы по ошибке приблизилось к мирям. Потом с размаху высадило приграждавшие путь к бегству растительные двери. Всё исчезло. Мириам, дождавшись, пока вернётся луна, направилась к дому. На встречу по тропинке шла её мать. Взявшись за руки, они вернулись в столовую. Густота ночи чахла. Они обошли полотно Андерссона. Мириам рассказала, что видела, возможно, перевоплощение отца. Она не знала, смеет ли мечтать о таком, и не осмеливаясь затронуть это перед матерью, просто лелеяла надежду. О том же думала и Варда. Ей хотелось дрожать. Теперь, пока ещё не занялась заря, обе ничего не говорили. Они проплывали по опушке полотин, озаглавленных: "Возмещённая листва", "Левое крыло", "Правое крыло", "Возвращение оленя". И ни одна из них не говорила.